Глава двадцать Солнце находилось в самом зените, а я сидела на стуле и прижимала к себе сковородку, мрачно взирая на переминающихся с ноги на ногу орков, которые мешали Зуру ко мне пройти. Проклятые свадебные обычаи! Суть заключалась в том, что меня должны были украсть и скрывать от жениха. Тот найти и освободить. Так он докажет силу своих чувств и серьезность намерений. «Воровать меня чревато. Очень я плохо относилась к этому моменту. Поэтому орки вежливо попросили меня проследовать на мою свадьбу. Под моим подозрительным взглядом привязали к стулу, и лишь потом я узрела весь план воочию. «Идиоты! Почему нельзя соединить пару без всех этих традиций? «Нет, если молодоженов это интересует, то пожалуйста. «Меня нет!» Пока стройный ряд орков мешал мне пройти к жениху, я призвала местного грызуна, который втихую разбирался с моими веревками. Осталось совсем немного, он почти перегрыз их. Всё началось с моего всплеска силы. Видимо, из-за беременности шалил гормональный фон. Вместе с ним и магия. Когда приехал Танго, увидел два новых огромных дерева в городе, а в и местности больших деревьев в принципе нет, он все понял. В этот момент от него прятались и я, и Зур. Зачем попадаться на глаза расстроенному мужику, еще сильнее нарушая его душевное равновесие? Вождь и раньше подозревал, но теперь понял точно. Закончилась его спокойная жизнь. Племя восприняло новость иначе. Они обрадовались, что я беременна и что наш ребенок унаследует дар. Я тоже восприняла случившееся с облегчением. В нашей паре будут совместные дети. Чтобы я не переживала и нигде ничего нового не выросло, танк решил нас соединить по-быстрому, поправ все традиции. Зуры ребята на скорую руку приготовили пир, остальные организовали свадьбу. И вот сижу я тут, злюсь. Надо заканчивать этот балаган, пока осень в этом мире не вступила в свои права и не пошли дожди. В этот сезон обряда не проводятся, оно и понятно. Счастье может уплыть прямо у меня из-под носа. Когда верёвки опали, это услышали и бравые молодцы, которые меня сторожили. Обернувшись, они узрели мое настроение, мой взгляд из-под лобья и сковородку. Дети берут в кроватку мягкую игрушку, а я ее, Почти родная утварь уже, хоть и очень тяжелая. Беременную женщину останавливать никто не решился. Не драться же со мной. Да я и магии могу приложить. Или еще чем похуже. Поэтому, форков и я подошла к опешившему жениху и его друзьям, которые готовились к решительным действиям, взяла Зура за руку и молча повела к вождю. Тангу, увидев все это, даже нож на ремне поправил. Но стойко стоял и ждал нашего приближения. «Начинай», — буркнула я, оказавшись напротив него. «Отказать мне никто не посмел». И вождь начал обряд. Я послушно все повторяла, потом говорил Зур. Следом наши руки связали веревкой, ладно, хоть не цепью. И мы обнялись. Хорошо бы поцеловались, но можно и так. Главное, обряд был завершён. Мы стали парой. Притянув Зура к себе за уши, я жарко его поцеловала. Идем мы в бой, большой оргский бой!» Праздничные песни племени сначала повергли меня в шок. Но мой теперь уже муж быстро пояснил, что это традиция. Чем громче гости радуются за молодых, тем более они счастливы от заключения этого союза. И уже через полчаса поняла, что за меня можно и не радоваться, я бы обошлась. Орки были могучими воинами, и голоса у них такие же мощные, как и тела. Звуковой волной меня почти сносило славки. Зура я слышала только благодаря острому эльфийскому слуху, который лишь усугублял ситуацию. После некоторого времени я отодрала от платья куски ткани и затолкала в уши. Стало получше. А народ даже не обратил внимания. Также стало ясно, почему готовиться к обряду надо было не один день. Столько еды, сколько поглощали здесь, съела бы, наверное, многотысячная армия. Еще больше гости пили. Трезвым был только Танк. Он сидел и, криво усмехаясь, поглядывал на нас Зуром. «Почему вождь не пьет?» Не выдержав, спросила я у мужа. «Нельзя. Ему еще благословлять нас у брачного ложа». Услышав это, я почувствовала, как вытягивается мое лицо. Но, прожив в этом мире достаточно, я решила сначала уточнить, а то мало ли. как проходит благословение он дает наставление новой паре перед тем как они начинают делать детей а потом ждет за дверью после того как все происходит вождь входит и благословляет союз ответил зур опасливо на меня косясь стараясь сдержаться я спросила а что вождь очень опытный мужчина имеет пару За нашим я подобного не замечала, но вдруг он где-то прячет свою женщину из-за какой-нибудь традиции. Вождям нельзя создавать союз. Его жизнь посвящается племени и его процветанию. И в этом вопросе танк был очень правильным, чтил традиции и хорошо выполнял свои обязанности. В нашем мире таких бы чиновников и побольше. Возможно, нам чаще меняли бы оборудование, и меня бы не убило током. но что-то я отвлеклась». «Откуда тогда у него опыт, которым он делится?» «От предков», пояснил супруг, поняв, что скандала не будет. «Я же решила не заострять на этом внимание. Он не смотрит на процессы хорошо, а если хочет постоять за дверью, это его выбор». «Но я уже беременна. Не поздно ли объяснять нам, что и как делать?» Он мог бы остаться здесь и как следует поесть или выпить. Ему же ничего не останется. Решила зайти с другой стороны я. Это противоречит традициям. Ну, конечно. Танго, традиции, как же без них, родимых? А когда мы можем уйти отсюда? Хоть сейчас, ответил муж. Тогда пошли. Воскликнула я, и первая сорвалась с места. Обычно, чем дольше пара находится на пире, тем большую выдержку они проявляют. С улыбкой пояснил Зуры и за руку повлек меня в сторону дома. Про нас решат, что нам не терпится остаться наедине. Это их дело. Пожала плечами я. Мой мир пришел в согласие с окружающим. Теперь наш союз официально совершен, закреплен и принят племенем. Надеюсь, после этого меня перестанут воровать, и я смогу жить в нашем доме без посторонних. Вещи ребята перетащили еще утром. Вечер вступил в свои права. Духота прошла, и настроение было чудесным. А потом мы зашли в дом и обнаружили там танго, сидящего на лавочке. Как только успел добраться раньше нас. «Зур рассказал?» — спросил он у меня. «Да, только сразу нас благословляй, пока мы еще одеты. И давай побыстрее». «Не терпится». усмехнулся пожилой мужчина. Ну понятно, что этим вечером я желаю провести как можно больше времени с Зуром и без тебя. К тому же ребенок у нас уже зачат и без всяких благословений», намекнула я. «Прояви почтительность к предкам своей пары», шикнул на меня вождь, и я с тяжелым вздохом направилась в спальню. Никогда бы не подумала, что моя первая брачная ночь начнется в опочивальне сразу с двумя мужчинами. Варварский мир. Да не кричи ты! Еще не хватало, чтобы в мою брачную ночь в нашем зуром доме стонал вождь. Издеваешься? Но больно же! Знаю, пробормотала я, вспоминая свою жизнь на земле. Один раз так спину заклинило, что невозможно было встать. Но сейчас... Эль, что делать? Нерешительно замер муж, смотря на дядю. Надо перенести его в одну из комнат. На лицо явное нервное защемление, но даром здесь не помочь. А чем? Грелки и отдых. Поднимай его. Зур взял вождя подмышки и потащил. Морщась, но понимая, что другого выхода нет, я пошла следом. Сложно представить, что подумают окружающие. Брачная ночь нас Марку. А стонать в нашем доме до утра будет только вождь. Эх, вот она, семейная жизнь.